Глава десятая. Продвижение личного бренда. Делать людей знаменитыми и узнаваемыми — моя ежедневная работа. Чтобы мотька Пупкина стала той самой Матильдой Пуппи и заплатила за это достойный гонорар. Впервые о том, что выгоднее вкладываться в свой личный бренд, а не кормиться крошками с чужого стола, я задумалась после работы с джан и Вайки. Ты можешь позволить себе запросить 25 тысяч евро за пост в Инстаграме, а потом еще и подумать, интересно тебе или нет. Ты не зависишь вообще ни от кого, кроме самого себя и своего настроения. Это ли не мечта? И вот тогда я села и написала стратегию продвижения себя как медиаперсоны. Далеко не все получается, как задумано, ведь направлений слишком много. Давайте пробежимся по главным и разберем, что нужно оставить, а что отсечь и почему. Инстаграм. Одна из двух самых перспективных социальных сетей сейчас осваивает видеоформат и привлекает большие рекламные бюджеты. Хоть это и основная моя площадка, долгие годы я не придавала ей особенного значения. Выкладывала однотипные селфи с короткими подписями, а то и вовсе без них. Однажды моя стилистка уговорила меня надеть сексуальное платье, сделать огненный макияж и запостить результат в инсту. Та фотография сразу же привела первые пять тысяч подписчиков. Вообще мой путь продвижения в этой сети очень необычный. Его не посоветуешь основной массе блогеров. Первые сто-двести тысяч фолловеров я набрала исключительно благодаря вечеринкам со звездами шоу-бизнеса. Уже несколько лет тому назад при подготовке мероприятий мы стали уделять особое внимание фотозонам, где можно было бы сделать удачные селфи с хорошим светом. Дело дошло до того, что другие организаторы завалили мою компанию заказами на устройство таких фотозон. Механизм продвижения работает безотказно. Я фотографируюсь в фотозоне с селебрити, например, с Аней Седоковой. Она выкладывает фотку у себя, отмечает мой аккаунт, Привет, новые 10 тысяч подписчиков. Очень хорошо зашла фотка с Амираном Сардаровым, ютуб-канал Дневник Хача. А после всего одного совместного селфи с джан и Вакки ко мне пришли более 30 тысяч фолловеров, в основном европейских. Однажды я организовала крутейшую вечеринку «100 звезд» в ресторане «Пятница» на крыше ТЦ «Европейский». Собрался весь московский бомонд, начиная с молодого тогда Егора Крида и заканчивая уже известной к тому времени лободой. Место для фотосессии оборудовали смешными париками, масками и прочим инста-оживляжем. В результате я сфотографировалась со всеми, и все меня отметили. Пришло 100 тысяч подписчиков. Моя необычная внешность модели плюс сайз очень помогает привлекать новых фанатов из числа мужской аудитории. Стоит мне куда-то поехать, особенно на юга, и запостить там фото с местным геотегом, как тут же на мой аккаунт подписывается огромное количество людей, особенно если снимок выходит в местный топ. Так было в Дубае, когда горячие арабские жеребцы буквально завалили директ мольбами спуститься в лобби моего отеля. Так было и в Италии. В общем, если вы необычный и привлекательный, то геотеги — ваш бесплатный путь к набору подписчиков. И все же главный прорыв случился после нашумевшего случая в Каннах, о котором я расскажу подробнее чуть позднее. Туда я приехала обычным блогером, аудитории которого едва доходило до 400 тысяч человек. А уехала, прихватив с собой еще столько же подписчиков, и все это произошло буквально за несколько дней. На пышную модель, потерявшую юбку, захотели посмотреть во всем мире, и среди любопытных оказалась половина Европы во главе с Францией. Я вышла на новый уровень, и после этого стоимость поста в моем аккаунте резко возросла. Но ее до сих пор сдерживает низкая активность в комментариях, на что обращают внимание рекламодатели. Но я не стимулирую ее, как это делают практически все блогеры. Не задаю дурацких вопросов ради вопросов в конце поста, не разыгрываю призы за оставленные комментарии, не участвую в читерских чатах активности. Наверное, пока я не настоящая акула Инстаграма. Лишь совсем недавно я приобрела курс Яны левинцовой по обработке фотографий и монтажу инста-видео, а персонального менеджера, который будет составлять медиаплан и корректировать тексты, нет до сих пор. Возможно, он появится в следующем году. Разве я вам не говорила? В мои планы входит увеличение количества подписчиков в 10 раз до 10 миллионов, и для этого нужно будет очень постараться. Всего, что делалось по продвижению в последние годы, явно недостаточно. Речь идет о нескольких стандартных способах привлечения подписчиков. Самыми действенными считаются так называемые «гивы», от английского «giveaway». Конкурсы блогеров, в которых пользователи должны подписаться на множество аккаунтов, чтобы иметь возможность участвовать в розыгрыше главного приза. Главная проблема гивов, да и всей платформы в целом – накрученные блогеры, а точнее блогерши, коим не счесть числа в разных сообществах по продвижению. Они предлагают участие в гиве, попутно соблазняя рекламой и отметками в своем блоге с 200 тысячами подписчиков, за 20-40 тысяч рублей, но нужно иметь в виду, что реальный охват аккаунта можно смело делить на два, а то и на три. Все остальное – боты, магазины, коммерческие пустые аккаунты. Короче, от мертвого восла уши. Бороться с этим можно только одним методом – тщательно анализировать аккаунт блогера с помощью ресурса LiveDune – платный, или обращаться за анализом к компетентным СММ-специалистам. Они могут определить накрутки по стилю комментариев, анализу подписчиков, скорости набора лайков и другим параметрам. Лично я решаю эту проблему тем, что участвую в гивах только у топовых блогеров Инстаграма, например, у Тимати, и расплачиваюсь с ним не деньгами, а бартером, например, пиар-услугами или рекламой в своем блоге. Это позволяет свести финансовые затраты на продвижение практически к нулю и получить гарантированный эффект в виде десятков тысяч новых подписчиков. Можно еще давать таргетированную рекламу непосредственно в Инстаграме, и он будет показывать ваши посты релевантной аудитории. Но цена продвижения таким способом будет слишком высока. Я использовал этот способ точечно для рекламы своих онлайн-курсов. Многие новички покупаются на обещание специализированных сервисов накрутки, привлечь в ваш Инстаграм тысячи живых людей всего лишь за 600 тысяч рублей в месяц. Специальная программа от твоего имени лайкает и подписывается на тысячи аккаунтов, рассчитывая на взаимную подписку. Когда-то давно это, может, и работало, но сегодня такая стратегия не приведет ни к чему, кроме засоренной ленты, ботов-фолловеров, и, возможно, санкций самого Инстаграма. За подозрительную активность ваш драгоценный блог могут даже заблокировать в рамках борьбы платформы с накрутками. Так что я искренне не советую становиться на скользкий путь. Если же вы хотите серьезно прокачивать свой аккаунт через гивы и рекламу у топ-блогеров, привлекая по 100-200 тысяч подписчиков в год, готовьте миллион рублей на бюджет. Такие сегодня жёсткие расценки в этой соцсети. И это при наличии годного контента. Цена ниже только для фриков и совсем необычных людей, на которых интересно просто смотреть. Вы из таких? Интервью и сюжеты в СМИ. Все говорят, как важно продвигать свой бренд в Инстаграме, но забывают, что на нём свет клином не сошёлся. Закроется платформа или появится новая, более прогрессивная, и туда утекут все пользователи. Привет, вас никто не знает. Да вас и так-то никто не знает за пределами даже не платформы, а вашего личного аккаунта, пусть и с целым миллионом подписчиков. У остальной потенциальной аудитории, то есть у 99,9% людей, нет никакого шанса познакомиться с вами, даже если вы запустите рекламу. Для медиаперсон это смерти подобно. Вот почему важно присутствовать в традиционных и электронных СМИ. Любой человек, узнавший о певице докоти или модели Юлии Рыбаковой и вбивший их имена в Гугл, должен встретиться с целым потоком информации, желательно из разных источников. Интервью в журналах и газетах, статьи на интернет-ресурсах, картинки, клипы, сплетни на женских сайтах, но ну и, как признание вас актуальной звездой, интервью у Дудя. Это называется медиапортрет, и у знаменитости он должен быть. Как это всегда практикуется в СМИ, можно выбрать два пути – правильный или платный. С платным все просто и дорого. За определенный прайс про тебя напишет кто угодно, от заводской многотиражки «Нефтехимик за Уралья» до топ-журнала, прибавив к сумме пару нулей можно появиться и на телевидении. Но гораздо правильнее и выгоднее самим создавать инфоповоды, которые с удовольствием осветят все те же журналы-каналы, только уже совершенно бесплатно. Потому что за скандалами, интригами, расследованиями охотятся абсолютно все СМИ. Этим методом я обычно и пользуюсь, а новости придумывает моя пиар-служба. Тактика работает. Чем больше о тебе упоминаний в средствах массовой информации – неважно с какой стороны, тем выше твоя стоимость. Анна Курникова за свою карьеру не выиграла ни одного турнира, но получала за рекламу гораздо больше, чем самые титулованные звезды тенниса. Да, можно вообще ничего не делать, но если ты генерируешь инфоповоды, это автоматически конвертируется в узнаваемость, приглашаемость, подписчиков и, в конечном счете, в деньги. В начале своей карьеры Пэрис Хилтон просто тусила, умело создавая инфоповоды на своей громкой фамилии и смогла построить на этом узнаваемый бренд. А впоследствии и собственный бизнес, никак не связанный с сетью гостиниц. Как это делается? Приведу пример своей хорошей знакомой Софии Никитчук, которая в 2015 году получила титул «Мисс Россия». Она пожаловалась, что публика ее забывает К тому же нужно было раскручивать собственную линию одежды не В общем, был необходим инфоповод, о котором бы написали ведущие СМИ. У любого хорошего инфоповода есть три составляющие. А. Событие, о котором все знают. Б. Интересные публики личность, замеченные на этом событии. В. Что-то вызывающее. Неправильное, забавное или запрещенное произошедшие с интересной личностью на известном событии. В результате мы оказались с ней на Каннском кинофестивале, где «Мисс Россия», хоть и бывшая, продефилировала в украшениях на сумму 14 миллионов рублей. Это стало прекрасным инфоповодом для всех новостных площадок, начиная с Яндекса. А Софии написали в «Комсомольской правде», упомянув рядом с Викторией боней и Татьяной Навкой. Ее личная жизнь тут же обросла пикантными подробностями. Бывшая девушка-футболиста Федора Смолова, приписывается роман с Николаем Басковым и так далее. Что правда, что ложь, откуда и чьи были бриллианты, неважно Это навсегда останется тайной авторов инфоповода. Важно другое. Мы относительно дешево и быстро вывели заказчицу в топ новостей, поставив ее в один ряд с самыми известными людьми страны. Основа медиапортрета заложена, теперь нужно его развивать и наполнять новыми материалами. Мой медиапортрет выстроен в основном на образе модели плюс сайз, которая, к тому же, поет и снимается в клипах. Писали об этом те же Космо, Стархит, Рамблер, Женский и прочие издания. На своей недавней операции по уменьшению груди и корректировке носа я сделала прекрасный инфоповод, попавший в новости Яндекса. Число подписчиков в Инстаграме резко увеличилось. Но главной надеждой я связываю с этой книгой. Она должна стать примером самого крутого пиара, на который я только способна. Если вы не подозревали о моем существовании, но узнали о книге из разных источников и решили ее приобрести, значит, все сработало. Медиапортрет пополнился еще одним важнейшим элементом. Хайп. Любить так принца, хайповать как на миллион. Я пока на полпути. Принца еще нет, но самый громкий инфоповод уже принес мне контрактов более чем на миллион рублей и полмиллиона подписчиков в Инстаграме. Я говорю о том случае на кинофестивале в Каннах, когда модель плюс сайз Юлия Рыбакова потеряла юбку на красной дорожке. Конечно же, это была чистейшая случайность. Невероятная оплошность, вогнавшая меня в краску. Сейчас расскажу, как всё готовилось. Вы уже знаете три ингредиента хорошего инфоповода. Хайп отличается от него тем, что обладает вирусностью. Люди должны пересылать друг другу твой ролик, фотографию или заметку, делиться этим в соцсетях, бурно обсуждать. Ненависть хейтеров и бурное одобрение фанатов – Все новые и новые толпы публики должны вовлекаться в водоворот страстей и расходиться по противоборствующим лагерям, не забывая подписываться на аккаунт «Яблоко раздора». Так работает настоящий хайп, и если вы его поймали и сумели развить в сериал, вы молодец. В начале модельной карьеры нужно было громко заявить о себе. Я задумалась, как быстро и бесплатно стать популярной, причем с упором именно на модельную составляющую. С пунктом «А» быстро все было просто. На ум сразу пришел Каннский кинофестиваль, до которого оставалось два месяца. Я могла зарегистрироваться на мероприятие как главный редактор глянцевого журнала. Это позволяло появиться на знаменитой красной дорожке, пусть и не в компании кинозвезд. Они проходят в отдельное время. Пункт «Б» бесплатно тоже было в наличии. «Я сама» с вызывающими формами и в шикарном платье. Совершенный эксклюзив, ведь до этого никто не слышал о моделях плюс сайз из России. Осталось придумать важнейшую вещь — само происшествие, которое должно было со мной случиться. Вот здесь пришлось пораскинуть мозгами. И тогда я предложила своему менеджеру «А давай ты наступишь на шлейф, и с меня слетит юбка». Там целый день сидят журналисты, фотографы и операторы, всемирно известных телеканалов и изданий из девяносто стран. Они изнывают от тоски и просто мечтают от снять какой-нибудь скандальчик. Вот мы им этот скандал и предоставим, а потом сами подкинем новость всем желающим СМИ. Сказано — сделано. Подготовка началась. Я сшила роскошное ярко-красное платье с длиннющим шлейфом и дефилировала в нем по квартире, а мой подельник якобы нечаянно на него наступал. Все должно пройти идеально, чтобы ни один Шерлок Холмс не заподозрил подставу. Пропуск на красную дорожку был получен, но оформлялась я не как представитель прессы. Такова и была задумка. Никому не интересен владелец журнала, потерявший юбку, но всем интересна модель, да еще и нестандартная. В назначенный день мы прилетели в Канны. Не без приключений. Авиакомпания Air France потеряла мой багаж со всеми драгоценностями, причем заявив, что ничего компенсировать не собирается. Мол, это ваша проблема. Видимо, вольный африканский дух настолько сильно поразил матушку Европу, что даже ведущие авиакомпании стали относиться к своим клиентам, как в каком-нибудь Сомали или Зимбабве. «Подумаешь, мол, багаж мы у вас украли». «Большая белая госпожа еще себе купит». К счастью, самое главное орудие преступления, то самое красное платье, оказалось в ручной кладе. Но возникла вторая проблема. Как ни странно, мой пиарщик. В последний момент он почему-то дико перепугался. «Они узнают мое имя и напишут, что я неловкий подонок. Все напишут, я знаю», — заявил он мне, театрально заламывая руки. «Конечно, напишут», — согласилась я бессердечно. «Ну и что? Подумаешь, какой нежный». «Вот, ты даже не скрываешь, что напишут», — взвыл бедный пиарщик, мысленно представляя себя изгоем, которого после этого ужасного проступка не пустят даже в свой собственный отель. Пришлось влить в него бутылку вина, и осмелевший мужчина вышел на красную дорожку хайпа. «Все прошло без сучка, без задоринки». «О, Боже, кто-то наступил на мое платье!» Смущенная улыбка, дорогое нижнее белье, вспышки фотокамер, радостное завывание телевизионщиков. И слава, мгновенная слава. Мой молодой человек не верил, что можно бесплатно прогреметь на весь мир, отговаривал от этой затеи. Его увещевания и насмешки лишь подогревали азарт. Когда все получилось, он первый прислал скриншоты телесюжетов и заголовков новостей. На следующий день нам улыбалась Кантская набережная, а Инстаграм трещал от наплыва иностранных подписчиков. Некоторые внимательные комментаторы высказывали сомнения. Уж очень похож тот случайный мужчина на ее пиарщика. Но я оперативно все подчищала. Какой вывод можно сделать из этого случая? Вселенский хайп можно словить на совершенно пустом месте, были бы желания и креатив нет не так креатив должен быть на первом месте когда через пару лет на премии мустев ольга бузова решила потерять юбку сидя на лошади это выглядело уже не оригинально и не произвело должного эффекта на публику а я создала для себя еще один инфоповод бузова повторила трюк известной модели юлии рыбаковой сми писали что она повторюшка и плагиатор Будьте осторожны с акулами пиара, они не прощают ошибок. Многие блогеры и начинающие публичные персоны боятся, что их назовут хайпожорами Не стоит даже думать об этом. Такие титулы у одной персоны долго не задерживаются, переходя из рук в руки каждый месяц. Можно сказать, что Николай Соболев вылез на хайпе вокруг скандала с Шурыгиной, но та история уже забылась. Теперь у него 5 миллионов подписчиков на Ютьюбе. А сколько у вас, берегущих свою хайп-девственность? Даже мать Терезу в свое время называли аферисткой, и это порождало дополнительный интерес. Белые и пушистые никому не нужны. Способов поймать волну и относительно недорого раскрутить свой аккаунт, канал или личный бренд довольно много. Высокую вирусность имеют смешные или экстремально тупые видео, популярные челленджи, пародии на новые музыкальные хиты. Исполнитель вполне может репостнуть у себя удачный видосик. Главное, чтобы ваш контент вызывал у людей эмоции, неважно какие. Тогда они начнут пересылать и репостить ролики, как это случилось с танцами Джанлуки Ваки. Все видели важных, красивых, блестящих, жадных и прочих миллионеров, но никто не видел танцующего, и потому его история выстрелила. Бывают и вовсе неожиданные случаи оседлания волны хайпа. Многие помнят недавнюю историю с комментариями в Инстаграме у Леди Гаги. Все российское интернет-сообщество было возмущено тем, что певица увела актера Брэдли Купера у модели Ирины Шейк. В комментарии к постам разлучницы Нагрянули сотни тысяч пользователей, буквально завалив ее русскоязычным спамом. Люди публиковали рецепты, размещали объявления о продаже гаражей, рассказывали анекдоты, знакомились, шутили над злополучной Гагой. Я приняла решение моментально, опубликовав и свой насмешливый комментарий. Он закрепился на самом верху, прямо под шуткой гарика Мартиросяна. В результате ко мне добавилось несколько тысяч новых подписчиков. Чутье на хайп, сообразительность и скорость реакции — вот признаки настоящего хайпажора. Награда выдается незамедлительно. Клипы о политиках «Зачем тебе были нужны клипы о Трампе, Путине и Рамзане Кадырове?» — слышала я неоднократно от самых разных людей. Мнения полярные — от «прикольно» до «зашквар». Поясню, о чем речь. У меня действительно вышло три рисованных клипа об этих политиках под псевдонимом Леди Фортуна. Причем первый стартовал точно в день инаугурации американского президента. Если вы слушали предыдущую главу, то прекрасно понимаете, что это хайп в чистейшем виде. Причем хайп на хайпе самого Трампа, поразившего весь мир тем, что он смог достичь власти, несмотря на сопротивление устоявшейся политической системы. Клип стали обсуждать на самых разных околополитических площадках. Все гадали, оплачена песня самим Трампом или нет. Свои цели были и у двух других клипов. Трек «Путин» вышел в день государственного флага. Он сразу занял первое место в новостях и топах музыкальных площадок. Звонили даже из пресс-службы президента и интересовались, а что это за леди Фортуна, кто она такая? Потом информацию о клипе разместили на сайте Кремля. Я заявила властям о своем существовании и спустя некоторое время уже писала пиар-стратегию для одного из топовых российских политиков, чью им разглашать, естественно, не имею права. А песня «Рамзан» до сих пор крутится на чеченском телевидении и радио, правда, в местном варианте монтажа. Оба трека попали в тренды Ютьюба, пришлось потратиться. Но в целом на эти три проекта было затрачено относительно немного усилий и средств. Я получила удовольствие от процесса, а польза оказалась бесценной. Не считаю такую деятельность чем-то постыдным, хоть и получила на свою голову шквал унижений в комментариях на Ютьюбе. Самым сдержанным из них была путинская подстилка. В день выхода клипа я купила бутылку водки, пила и плакала, читая эти ругательства. Да, и у хайпажоров есть эмоции. Люди не привыкли уважать иную точку зрения. Для меня Владимир Путин и Рамзан Кадыров — примеры сильных лидеров и личностей. Я не разбираюсь в тонкостях политики и вполне допускаю, что устроенный ими порядок и принимаемые законы не идеальны. Но эти два человека для меня — мотивирующие примеры, как можно своим умом и энергией выбиться из грязи в князи. Это получилось и у меня. Немного и с их помощью тоже. Съемки у звезд. Есть в шоу-бизнесе такое понятие — «lady placement». Это почти как известный «product placement», только вместо товаров рекламируются люди, а точнее девушки, желающие стать известными. Среди них часто бывают модели, блогерши, начинающие певицы или актрисы. Если ты мелькнула в клипе у Джигана или Крида, жди сотни тысяч запросов в Яндексе. Девушка из клипа самая любимая, кто снимался. На тебя подписываются, а тебе начинают искать информацию. Услуга эта очень популярная. Роли в клипах распродают задолго до их выхода. Хитовый ролик может посмотреть до 40-50 миллионов пользователей, а это означает мгновенную узнаваемость по всей стране. Цены самые разные в зависимости от крутизны исполнителя, времени в кадре, типа роли и платежеспособности девушки, а чаще ее спонсора. Конечно, далеко не все в этом бизнесе покупается и продается, особенно в российском сегменте. Часто артисты приглашают на съемки своих друзей и знакомых. Иногда это просто взаимовыгодный обмен услугами. Так я попала в клип Натана «Тратить», где исполнила роль репортера, сообщающего в прямом эфире о появившемся в городе маньяке. На записи речью длительностью в 10 секунд мы потратили 2 часа. Я помогла компании «Блэк Стар» со спонсорами, меня включили в клип, все просто и без денег. Я рассматривала участие в ролике как интересный опыт и пополнение медиапортрета. Но самым громким моим участием в «Чужом видео» стала роль в клипе Ани Седоковой Санта-Барбара, а точнее сцена в ванной, где я продемонстрировала всей России, как роскошно может выглядеть тело женщины категории плюс сайз, особенно вид сзади. До сих пор это видео занимает первое место в топе для взрослых на Муз-ТВ. На роль меня позвала сама певица, с которой мы в очень хороших отношениях. Остальные участники тоже были приглашены по знакомству. Благодаря этому на площадке царила дружеская и непринужденная атмосфера. Снимали целый день с большими перерывами в студии «Москва-Сити». Я хотела показать, насколько яркой и ухоженной может быть женщина моих размеров, поэтому без колебаний согласилась сниматься. Та самая горячая сцена поначалу планировалась намного целомудреннее в нижнем белье, но я заявила «Что за ерунда?» Кто принимает ванну одетым? Давайте я снимусь обнаженной. Члены съемочной группы очень обрадовались. А что, так можно было? Да без проблем. Стыдиться мне абсолютно нечего. Все мы пришли в этот мир голыми, голыми и уйдем. Помните случай с легендарной Фаиной Раневской, когда она курила в гримерке «В чем матер дела?» Когда в помещении ввалился рабочие сцены, актриса невозмутимо спросила «Это ничего, что я курю?» Именно так надо относиться к себе и своему телу. Я люблю ухаживать за ним. Провожу много времени на спа-процедурах и в спортивном зале. Итог можно увидеть в клипе. После его выхода мой директ в Инстаграме буквально разрывался от лестных предложений о встрече и ужине в ресторане. Мужчины так описали «Вы такая ухоженная, очень приятно смотреть, давайте просто пообщаемся». Это означает, что образ модели плюс сайз чрезвычайно востребован среди широкой мужской аудитории, уставшей от селедок и болезненной худобы. А поле оказалось неожиданно свободно от конкуренции, ведь таких моделей на порядок меньше, чем обычных. Я собираюсь стать самой известной, как минимум номер один в России. Я буду использовать гораздо более дорогие и масштабные методы продвижения, пора уже из разряда «Леди Плейсмент» переходить на главные роли и петь самой. Один такой пробный опыт уже был. Речь о клипе «Ищу тебя» 2017 года. Что сказать? Это, по сути, реклама коллекции купальников Кристины Беловой, снятая в виде полноценного трека на Мальдивах. Сама песня меня почему-то сильно зацепила, и когда я ее услышала, то сразу сказала себе «Буду» петь. В результате и на Мальдивах отдохнули, и выдали неплохой продукт. Но в будущем, конечно, все должно быть гораздо серьезнее и масштабнее. Скажу по секрету слушателям книги. Готовится дуэт со звездой хип-хопа мирового масштаба, песня уже подобрана. Осталось две проблемы, большая и маленькая. Для начала нужно привлечь спонсоров, ведь проект очень недешевый. Это... Маленькая проблема, которую легко решить. Большая проблема — довести свой вокал на английском языке до совершенства, чтобы акцент стал незаметным. На это может уйти несколько месяцев. Мир должен увидеть и закрепить в сознании образ русской Ким Кардашьян, как однажды меня уже называли. Но однажды явно недостаточно. Медиаперсона тем отличается от разового ловца хайпа, что превращает свою карьеру в сериал, на который подсаживается массовая аудитория. youtube Современные технологии предоставили человечеству лучшие средства для сериализации своей жизни – каналы на Ютубе. Видеоблогеры зачастую становятся более любимыми и известными персонами, чем телеведущие и классические артисты. Особенно среди молодежной аудитории – не включающий телевизор. Если вы хотите стать известной, непринужденно общаетесь на камеру и без стеснения показываете свою жизнь без прикрас, вам точно туда. К сожалению, пока это не мой формат, я не понимаю, что могу дать людям в своем влоге. Забываю снимать видео, не имею права афишировать работу с известными личностями. Скорее всего, видеоблогером в моей семье станет Давид, мой сын. Он, как представитель совершенно другого поколения, чувствует себя в этой роли, как рыба в воде. Промоушен моего персонального бренда в целом потребует серьезных вложений. Сейчас я трачу очень мало. Порядка трех миллионов рублей в год. Та же Бузова тратит в 10 раз больше. Но 2020 год станет для меня годом прорыва, и начну я с Нью-Йорк Фэшн Вик где одна крупная марка представит меня лицом своего бренда. Затем последует звездный дуэт, громкое вирусное видео и прочие пиар-акции, которые закрепят за мной статус известной модели плюс сайз. Число подписчиков в Инстаграме я планирую довести до нескольких миллионов. И не забывайте о приезде Ким Кардашьян в Россию. «Какова цена вопроса?» Я всегда говорю, что в России раскрутка человека до статуса самого известного в стране стоит миллион долларов. Как это делается, подробно рассказываю в следующей главе. Передо мной же стоит еще более масштабная задача, ведь я сознательно хочу выйти на необъятный американский рынок категории «плюс сайз». Без сомнения, и стоить выполнение такой задачи будет дороже. «Теперь вы все знаете». Запасайтесь попкорном и следите за происходящим в прямом эфире «Года» под номером 2020. Это будет увлекательный сериал с хайпом и громкими провалами «Все как в жизни». Это и есть «Моя жизнь».